«Что теперь?» – спросил Джейсон. Он без лишних вопросов принял мое руководство операцией. Я сделал ему знак следовать за мной. Мы вышли из узкого прохода, в котором находились карцеры и оказались на просторной шлюпочной палубе. Как и во время моего вчерашнего обхода, здесь было пусто. Я посчитал это хорошим знаком, план должен сработать. Мы остановились возле ближайшего люка. Я сорвал печать и рванул рычаг. Створки дверей медленно, как бы нехотя, открылись. Стал виден входной люк шлюпки. Корабельный сервопривод умолк и теперь включился шлюпочный. Створки люка раздвинулись и стали видны внутренности маленького спасательного кораблика. «Залезай!» — сказал я ему. «А ты?» «У меня еще куча дел!» «Давай, просвети меня! Сейчас самое время!» — сказал Джейсон. Он остался неподвижно стоять возле входа. «Ты предлагаешь мне бежать, как обычному уголовнику?» Капитан сообщит Интерполу, меня тут же выловят и посадят снова, а после побега мне уже никогда не отмыться. «Я перебил приятеля. Считай, что обвинение с тебя снято. При любом раскладе тебя я отмажу». «Спасибо. А как же ты?» «Я так не согласен. Вместе вляпались, вместе и будем спасаться». Именно этих слов я и ждал. Джейсон был мне нужен, ему отводилась определенная роль в моем плане. «Слушай», — начал я, — «ты вчера жаловался на скучную жизнь. Скажи, ты все еще хочешь приключений?» Джейсон промолчал и только сглотнул, потом кивнул. «Так вот, у тебя есть шанс ввязаться в самое настоящее приключение». Не стану обещать, что оно будет веселым и познавательным, но настоящую опасность я тебе гарантирую. Ну так как? Согласен? Подожди, Эндри, не так быстро. У меня есть выбор. Выбор есть всегда. Сейчас ты залезешь в шлюпку и задраешь за собой люк. Если хочешь, можешь в ту же секунду нажать кнопку эвакуации и улететь с корабля. «Обвинение тебе никто не предъявит. Я уже сказал об этом». «А второй вариант?» «Ты делаешь то же самое, то есть залезаешь в шлюпку и закрываешь люк. Но в этом случае ты не покидаешь корабль, а ждешь меня. Более того, ты блокируешь управление шлюпкой, чтобы ее не могли отстрелить с капитанского мостика». «Уже интереснее. У тебя есть какой-то план?» «Разумеется». Только нет времени рассказывать. Запрись в шлюпки изнутри и никому не отвечай. Пусть считают, что она неисправна. Включи коммуникатор на прием, и скоро все узнаешь. Только не верь ни единому слову из того, что я буду нести. И ничего не бойся. И не проси, — добавил Джейсон. Не понял. Я вопросительно взглянул на Джейсона. Ты забыл третий глагол. Не верь, не бойся, не проси. Это же мой девиз. Усмехнувшись, пояснил он. Я посмотрел Джейсону в глаза. Кажется, я не ошибся в старом знакомом. Из парня выйдет отличный напарник. Вслух я, разумеется, этого не сказал, а лишь заметил Где-то я слышал нечто похожее. Джейсон усмехнулся. Я и не говорю, что сам придумал. Я просто им пользуюсь. С этими словами Джейсон полез в шлюпку. Я подождал. Хотел убедиться, что все нормально. Изнутри донесся голос Джейсона. «Все в порядке! Шлюпка в рабочем состоянии! Можем лететь!» «А вот этого как раз не надо!» — крикнул я в проем люка. «Если все пойдет, как я задумал, то улетят все остальные, а мы останемся. Как тебе такой вариант?» Джейсон выглянул из люка и посмотрел на меня. Эндри. Ответь мне на один-единственный вопрос. Кто ты на самом деле?» Я посмотрел ему в глаза и ответил. «В сегодняшней встрече я выступаю на стороне хороших парней. Это все, что могу тебе сейчас сказать». Потом добавил. «Ты все еще уверен, что хочешь поиграть в приключения?» Джейсон укоризненно посмотрел на меня и вздохнул. Затем махнул мне рукой «иди, мол, отсюда, видеть тебя не могу» и скрылся в люке. Через секунду раздался визг моторов. Вход в шлюпку закрылся. Я вернул в исходное положение рычаг открытия шлюпочного люка. Сорванную пломбу восстанавливать не стал. Через 10 минут здесь начнется такая суматоха, что никто не станет интересоваться отсутствующей пломбой. Подождав немного, я взялся за ручку рычага и резко рванул вниз. Ничего не вышло. Рычаг не поддавался. Джейсон уже заблокировал шлюпку изнутри. Молодец. Больше мне здесь делать нечего.